Он вернулся сейчас в политику, считая, что бойскауты, он их называет «элитой», созданию которых он отдал последние 20 лет, достаточно выросли для того, чтобы взять власть в свои руки под его, естественно, водительством. Но политику определяют не бойскауты, даже повзрослевшие. Политику, по словам профессора Нинеди, авторитета в здешних кругах теоретиков права делают политики и только политики. Остальные либо им рукоплещут, либо их проклинают. Считал бы необходимым помочь Телике обрести необходимую в настоящий момент ясность. Для этого необходимо А. Немедленная организация в нашей прессе статей о травле венгров в Югославии. Это вызовет сильный нажим на телеки в парламенте и со стороны Салаши. Б. Проход наших войск через Венгрию необходимо организовать таким образом, чтобы это было никак не тайным мероприятием, но демонстрацией, нашей несокрушимой мощи. Эти два фактора, если вы соблаговолите санкционировать проведение их в жизнь, позволят мне сломить внутреннюю неуверенность Телеки и подчинить его нашим интересам, ибо среди лидеров, возглавляющих союзные нам страны, он является одним из наиболее заметных в мире и может быть в дальнейшем использован как надежный контакт в переговорах с третьими странами. хайли Гитлер, искренне ваш, посол Рейха в Венгрии, Эрцмандорф, Будапешт. Убийство и кровь. Вот сербский лозунг в тех землях, где проживают венгры. Тысячи беженцев рассказывают об ужасах, которые им пришлось пережить в новом саде и субботице. «Моего внука они утопили в реке», — сказала старая беженка Илона Н. «Фамилию пока еще нельзя открыть, поскольку два ее сына не могут получить визу на выезд из Югославии». И смеялись, наблюдая, как мальчик, погибая, молит о помощи. ДАС Шварцекор, 2-4-1941 года. Спасите венгров от сербской резни, таков вопль сотен несчастных, с которыми мы встречались на пути из озверевшей и ослепшей от крови Югославии. Граццайтунг, 2-4-1941 -го года. Посольство Союза СССР, свидетельствуя свое уважение к королевскому правительству Венгрии, уполномочено передать господину премьер-министру заявление заместителя наркома иностранных дел Союза СССР, в котором выражается убежденность, что правительство Венгрии найдет возможность убедиться в явной спровоцированности слухов о неуважении прав венгерского национального меньшинства в Югославии. Господин премьер-министр, в германской прессе появились сообщения о том, что югославы чинят акты насилия против венгерского населения в районах Субботицы и Нового Сада. Однако я обязан проинформировать вас о том, что вчера я и германский представитель Дитц выезжали в эти районы. Дитц, человек из группы личного представителя Риббентропа, штандартенфюрера СС Вейзенмайера, пытался найти и представить мне факты такого рода произвола, однако он ничего не смог сделать. Венгры живут спокойно. Ни один югослав не допустил оскорбительного для мадьярского достоинства шага. По-видимому, пресса Германии